Глава 28. В которой доктор: "Мы все умрём?" Болотоходы двигались ровным клином, словно гуси в родном земном небе. Занимательное наблюдение. Планета другая, а инстинкты те же. Скорость они развивали ошеломительную, но ждать всё равно пришлось довольно долго. Впрочем, времени мы не теряли. Вместе с Вильдом Мы под руководством забравшейся повыше шумы нашли самый свежий труп из тех, что всплыли перед кораблем, обмотали веревками и вытащили с помощью грузовой лебедки. «Зачем? Зачем?» Скорбно вопрошал Вуцу нам под руку, но в конце концов помог закрепить веревку на невероятно твердом шипастом панцире. «Нужно понять, почему они умерли», — объяснил я, — вытирая пот со лба испачканными в рыжей грязи руками. Мох истончился, потому что начал отмирать из-за скопления органики. «От вонь?» — вот ускривился. «Почти». Я усмехнулся такому пониманию вопроса. Вместе с болотоходами прибыли и их наездники. И прежде чем начать вытаскивать корабль, устроили настоящий военный совет. Долгий и обстоятельный. Мартина металась, как залиха был в клетке, но и мешать не решилась. В это время Вильт ругался с Пади по переговорному устройству, пытаясь добиться от него ответа, куда можно перегнать корабль. По всему выходило, что никуда, но такой ответ нашего доблестного охотника по понятным причинам не устраивал. Наконец Пади, скрипя сердце и все другие органы, согласился принять наш корабль в космопорту Анграда. Проблема заключалась лишь в том, что наш корабль был слишком большим и напрочь заблокировал бы собой возможность приземлиться еще кому-то. Кроме того, Пади опасался, что мы просто не сможем вписаться в габариты. На все это Вильд отвечал грозным рычанием, в котором я слышал что-то вроде «Но мы-то уже сели! У тебя все равно прием кораблей не работает!» «Мартина!» «Лучший пилот в этой галактике! Если наш корабль потонет в этом говне, ты лично купишь мне новый!» Последняя угроза явно подействовала. И к тому времени, как болотоходы и их наездники приступили таки к спасательной операции, Вильд победил. «Я узнать!» Вуцу выбрал момент и подошел ко мне с самым серьезным выражением лица. Я даже немного испугался». И, как оказалось, было отчего. «Много где животные дохнуть. Я не знать раньше, теперь знать. Так не должно быть». Я, собственно, тоже не терял времени последнюю пару часов и кивнул на тушу, выловленную из грязи. Он умер сам. Но почему, пока не знаю. «Неохота?» Вуцу озабоченно поскреб затылок. «Неохота?» «Еще больше плохо». «Да». С этим я был полностью согласен. «Неохота — еще больше плохо». «Где еще умирают животные?» вот сухмура на меня глянул и поспешил к своим соотечественникам, которые спора и весьма ловко для их маленьких упитанных телец обматывали опору корабля тросами и крепили их кабинкам своих болотоходов. После громких эмоциональных вопросов все они прервали работу, чем вызвали яркое недовольство Мартины, но в этот раз обсуждение длилось не так долго. «Везде», — сообщил Вуцу, вернувшись ко мне, — «везде умирать. Болотоход умный, болотоход знать». В том, что болотоходы обладали интеллектом, едва ли не зачаточным разумом, я уже успел убедиться и охотно верил, что они чувствовали изменения в росте мхов, а может, даже натыкались хвостами на туши и были способны понять, что это такое. «Вы хотите сказать, что на планете эпидемия?» Монстр Пади смотрел на меня с таким видом, что я всерьез заопасался закончить свою жизнь здесь и сейчас. «Утверждать пока не берусь. Но если верить анградцам, они врут». В круговороте эмоций монстр хлопнул кулаком по столу. Все врут! Зачем им? Задал я резонный вопрос. И трупы в грязи мы видели собственными глазами. Внезапно монстр успокоился, относительно, конечно, но все же. Тогда кориазоты, получается, тоже просто сдохли? Спросил он радостно. Хорошо, тогда выпишите новое заключение. Я переглянулся с Вильдом. После перемещения корабля мы с ним поехали к паде, в то время как шума осталась с малышом, а Кэп вооружилась мощным бронспойтом в надежде отмыть корабль. «Нет», — вздохнул я. «Так, конечно, было бы проще, но нет. Их убили и срезали мясо. Думаю, эти смерти вообще никак не зависят друг от друга». «А отчего подохли грязевые?» Сникнув, спросил Пади. «Мне нужно время, чтобы понять, но в них точно никто не стрелял. Кроме того, там плавали останки самых разных животных, ни одного какого-то вида». «И плавали давно», — добавил Вильд. «Мхи успели сгнить, а сами знаете, там они были метра три толщиной». «Пять», — поправил монстр рассеянно. «А кое-где почти семь». «Вы говорили, что другие посадочные места тоже разрушены», напомнил Вильд. «Возможно, по той же причине?» «Мне откуда знать?» Монстр раздраженно дернул плечами. «Я не врач и не эколог». Он сел в свое кресло и с силой потер виски. «Вот что теперь делать?» простонал неожиданно. «А вдруг это опасно?» испугался затем. «Доктор, мы все умрем?» Он уставился на меня с неподдельным ужасом, в то время как меня разобрал нервный смех. «Вряд ли», — выдавил я, едва справившись с собой. «Болотоходы и местные жители чувствуют себя совершенно нормально. Никто не болел и не умирал. Скорее всего, эпидемия только среди грязевых животных. Я попробую разобраться, но если что, предупреждаю сразу. Я не ученый». «А я не чертов спаситель мира!» Монстр явно был близок к отчаянию. «Ладно, идите. Буду запрашивать инструкции. В смысле, попробую найти, что делать в такой ситуации. И будьте на связи. Если на нас наложат карантин, не наложат, пока ты не починишь связь. Но если вдруг, мы смотаемся сразу же». Сухо предупредил Вильд. «И даже не пробуй остановить». «Сидеть здесь несколько лет, пока будут идти разбирательства, я не собираюсь». «Так и я о том же», — монстр поморщился. «Только вас мне тут и не хватало. Кормить еще вас, смотреть, чтобы не померли тоже». «Почему тоже?» — спросил я. «Из разумных уже кто-то успел умереть?» «Я...» — очень трагично сказал монстр, и, черт его возьми, выглядело, будто он не врал. «Я сегодня ночью чуть не умер», — «так переживал», — уточнил Вильд. Монстр иронии не оценил. «Если бы вам грозило разбирательство и возможный срок лет 15, я бы на вас посмотрел», — рявкнул он, но тут же сник. «Я виноват, что здесь нифига не работает». И за это 15 лет? Монстр надолго задумался и застыл. Я уже начал подозревать, что он то ли действительно умер, то ли в лучшем случае впал в анабиоз. «Написали бы вы, что кориазоты померли сами?» — просительно проныл он. «Мы ведь попадем в тюрьму все вместе, я, Рататуй и вверх. У нас официально не садились корабли, кроме вас и туристических. Туристов при отлете досматривают, причем тщательно, потому что они имеют обыкновение тащить с собой все, что не сожрали ангруны». «Даже то, что по любым законам вывозить нельзя». Я кивнул. По закону туристы не могли вывозить ничего, кроме специальной сувенирной продукции. Ни один продукт питания или растения к ней не относились, что не мешало с завидной регулярностью пытаться обойти закон. «Кто-то сел на ангру», — продолжал монстр. «Но как? Понятия не имею. Может, они и занесли какой-то вирус, помимо того, что перебили кориазотов?» «Ладно, будем на связи. Если что, сообщу». «Мы тоже», — кивнул я. «Если что, сообщим». И вышел из кабинета вслед за крайне недовольным Вильдом. «Надо найти Халитадона, сказал он уже на улице. «И плевать, что он там жрет и когда помрет. Найти, отвезти и пусть хоть половину стоимости заплатят». «Если не разобраться, почему они умирают...» «Он точно помрет», — заметил я. «Разберись, если сумеешь». Вильд пожал плечами. «Но отсюда надо убираться как можно скорее». «Ладно», — подумав немного, я кивнул на дорогу, что вела к рынку. «Давай-ка купим пару хороших ножей и запасной резак». «Ладно, только быстро», — согласился Вильд, но я видел, что он уже вовсю обдумывает план предстоящей вылазки. «Местные рынки уже вызывали у меня раздражение. Но если там, где продавалась еда, нас постоянно пытались развести на деньги, то там, где можно было купить какой-то товар, нас попытались развести просто так». Начать с того, что рынок по факту не работал. Да, оттуда неслась мерзкая музыка, похожая на бессознательный ор лосей во время гона, но всю огромную территорию поделили между собой два собрата Вуцу. Один торговал металлом, второй, я даже глаза протер, мхом. «Он спятил?» — спросил я. «Он реально продает мох?» «А ты никогда не видел на старых фото, что люди вдоль дорог продавали то, что росло на поле за их спиной?» — парировал Вильд. «Но, может, они вырастили и выкопали то, что росло на поле за их спиной?» — непонимающе выдавил я. «И потому продавали?» «Нет. Они просто выкопали то, что кто-то вырастил и продавали», — пояснил Вильд. «Я завис надолго». «Ну да, украли». «Что тебя удивляет?» «Нет, не надо спрашивать у него, почем мхов. Док, я тебя заклинаю». Но было поздно. Торговец увидел наш интерес и зашевелил ушами. Этим он и ограничился. Эвильд вроде пожал плечами, а мне что-то подсказывало, это не конец, а начало. Мы направились к тому, кто торговал металлом, и Вильд озвучил ему искомое. Музыку торговцу пришлось сделать потише, потому что мы из-за нее друг друга не слышали. «Нож», — сказал Ангрун, — «хороший. Шкура режет, хорошо шкура режет. Отдать за это». И он указал на телефон Вильда. «Два дать». «Перебьешься», — отрезал Вильд. «В тосах сколько?» «Тос нет. Вот это да. И мхов. Торговец махнул рукой в сторону конкурента. Я начал догадываться, что это не конкуренция вовсе, а вполне сложившийся гешефт. «Один трубка, два нож, мхов три фунт. Идет?» Вильд больше, чем я, мотался по разным местам, И потому среагировал, наверное, единственно возможно. Он махнул рукой, развернулся и направился к выходу. Я, хмыкнув, пошел за ним, ожидая реакции от торговца, и она последовала Мхов 4 фунт. Мы уходили. 5. Может, купим у них этих мхов, выкинем по дороге? Предложил я. Или. «Или не так уж мне и нужен этот резак и ножи?» — проворчал Вильд. «Он собирается обменивать, а не продавать». «Может, передумает?» «Шесть фунт», — донеслось нам в спину. «Нет». Вильд поморщился. «Сезон закончился. Тосов у них достаточно. А вот забавных вещей маловато, и их негде купить. Погоди». «Он встал? Я тоже». Секунду Вильт смотрел в никуда, потом повернулся и широким шагом пошел обратно к торговцу. «Хуман передумать!» — тут же обрадовался тот. «За это фунт мхов, нож и... Ой!» Вильт навис над беднягой так, что мне самому не по себе стало. А когда он сдвинул брови, Анградец, кажется, вообще пожалел, что на свет родился. «Какую шкуру режет нож!» отчетливо спросил Вильд. «Любой». Торговец вылупился на него с испугом. «Ангрун нет, жесткий», добавил он на всякий случай. «Например?» «Кто уже у тебя брал эти ножи и для чего?» «Хуман брать, мясо резать. Очень впечатляюще, меня пробрало». «Какое мясо?» — напирал Вильд. «Моя не знать, моя не давать мяса». «Ну-ка, покажи ножи», — потребовал Вильд. Торговец подчинился. Правда, как мне показалось, он все еще не терял надежды продать нам мохи по цене отличного телефона. Перед нами появились несколько ножей. Сделаны они были из бывшего дорожного полотна, заточены так себе, но лезвия огромные. Вильд вытащил один из ножен, «Осмотрел». «Как полагаешь?» Спросил он меня в полголоса. «Похоже, что ими могли зарезать кориазотов». «Ты думаешь?» Начал было я, но Вильт уже перенес все внимание на торговца. Тот, может, и удрал бы, но боялся огрести от продавца мхов. «Когда у тебя покупали эти ножи «Э-э-э», задумался торговец. Вильд потянул руку к телефону. Я вытаращился на него. Торговец быстро, пока покупатель не передумал, ответил. «Месяц пройти, полтора пройти». «Так месяц, полтора или два с половиной», вызверился Вильд. «Месяц и половина». Торговец, хоть и смотрел на телефон, не отрываясь, произнес это так, словно говорил с тупым. «Два нож, два резак». «Два фунт мохов». Вильд кивнул, схватил с прилавка второй нож, сунул его мне, а второй рукой взялся за телефон. «А кто покупал?» «Хуман». «Один?» «Да». Вильд обменялся со мной взглядами. «Я все гадал. Он что, действительно отдаст Анградцу телефон?» «А как он выглядел?» «Хуман», — раздраженно повторил Анградец. «Ну да». «Они нас совершенно не различают, бесполезно спрашивать». «А что он тебе взамен дал?» — прищурился Вильд. «Нам еще то, что он тебе дал». «До меня дошло, наконец». Вильду нужна была какая-то вещь, которая связывала кориазотов и браконьеров. Анградец был, конечно, свидетелем, но, во-первых, мог и врать, потому что ему это сейчас было выгодно. Во-вторых, официально мог не показать ничего даже если это было и правдой. ТОС ДАТЬ 10 ТОС ОДИН НОЖ ТОС ВО Недовольный бывшим клиентом торговец сделал вполне себе земной жест над головой. Телефон нет. Нет продаться ангра. Жопа мира. Какая срань. И за все то золото мира счастья тебе не купить, сокрушенно резюмировал Вильд, положив перед торговцем две бумажки по 10 ТОСов и кивнул мне на выход. Я думал, что за нами припустятся весь рынок. Но то есть все два анградца. Но я ошибся. По всему выходило, что сделка оказалась для обеих сторон весьма удачной, за небольшим исключением. Амхов.